Откуда начался род македонских царей? Когда-то в глубокой древности из Аргоса, Срединного государства Эллады, ушли в Элирию три брата. Блуждая по лесистой и горной стране, они из Элирии перебрались в Македонию. Здесь братья нашли пристанище, нанялись пастухами к царю. Старший брат паст табуны царских лошадей, средний – стада коров и быков. А младший гонял в горы на пастбище мелкий скот, коз да овец. Пастбища в горах и долинах были привольные, но надо было уходить далеко от дома, поэтому жена царя давала пастухам на весь день хлеба. Всем поровну. Царица сама пекла хлеб, и каждый ломоть был у нее на счету. Казалось, все идет хорошо и спокойно, однако царица почему-то стала задумываться – И однажды она сказала царю, «Не в первый раз я это замечаю», — сказала она, — «хлеба я пастухам даю поровну, но каждый раз у младшего хлеба оказывается вдвое больше, чем у братьев. Что бы это значило?» Царь удивился и встревожился. «Это чудо», — сказал он, — «как бы ни обернулось оно для нас бедой». И тут же послал за пастухами. Пастухи пришли все трое». «Собирайтесь и уходите», — приказал им царь, — «и навсегда покиньте мою страну». Братья переглянулись. «За что же их гонят?» «Хорошо», — ответил старший брат, — «мы уйдем, но уйдем после того, как получим плату, которую заработали». «Ваша плата? Вот она, берите». насмешливо крикнул царь и указал на светлый солнечный круг лежавший на полу солнце в это время стояло высоко и лучи его пробивались в дом сквозь круглое отверстия в крыше куда уходил дым от очага старшие братья стояли молча не зная что и сказать на это но младший ответил царю мы принимаем царь твою плату Он вынул из-за пояса длинный нож и острием очертил солнечный круг, лежавший на полу, будто вырезал его. Потом при зачерпнул, словно воду, солнечный свет и вылил себе на грудь. Так он делал три раза. Черпал солнце и выливал на грудь. Сделав это, он повернулся и вышел из дома. Братья молча последовали за ним. Царь остался в недоумении. Встревожившись еще больше, он созвал своих родственников и приближенных и рассказал о том, что произошло. Что же это все значит? Тогда кто-то из приближенных объяснил царю. Младший понял, что ты дал им, потому и принял так охотно, ведь ты же отдал им солнце Македонии, а вместе с солнцем и Македонию. Царь услышал это, вскочил. — На коней! Догоните их! — закричал он в ярости. — Догоните и убейте! Братья из Аргоса тем временем подошли к большой глубокой реке. Услышав погоню, они бросились в реку и переплыли ее. Едва успев выйти на другой берег, они увидели всадников, которые гнались за ними. Всадники скакали, не щадя коней. Сейчас они будут у реки... Переплывут ее, и бедным пастухам уже не спастись. Старшие братья задрожали, а младший был спокоен. Он стоял на берегу и пристально глядел на тихую, медленно идущую воду. Но вот в погоне уже у реки. Всадники кричат, что-то грозят братьям и гонят коней в реку. Но река вдруг забурлилась, вздулась, подняла грозные волны. Лошади уперлись и не пошли в бурлящую воду. Погоня так и осталась на том берегу. А три брата зашагали дальше по Македонским долинам. Подымались они на горы, спускались через перевалы и, наконец, оказались в прекрасном саду, где цвели необычайные розы. На каждом цветке было по шестьдесят лепестков, и аромат их разносился далеко по окрестностям. Рядом с этим садом возвышалась суровая холодная гора Бермий. Братья из Аргоса завладели этой неприступной горой, поселились на ней, построили крепость. Отсюда они начали делать военные набеги на македонские села, захватывали их. Из этих сел набирали себе отряды воинов, войско их росло. Они начали завоевывать ближайшие македонские долины. Потом покорили всю Македонию. От них-то и пошел род македонских царей. Есть и еще одна легенда о происхождении царского рода. Когда-то эллинским государством Аргосом правил царь Фейдон. У него был брат Коран. Корану тоже хотелось стать царем, и он решил завоевать себе царство. Но прежде чем выступить с войском, Коран отправился в Дельфы. святилище бога Аполлона, попросить совету божества. Оракул велел Корану идти на север, и там, встретив стадо коз, следовать за ним. Коран собрал войско и отправился на север. Указанным Оракулом пути привели его в Македонию. В одной из долин Коран увидел стадо коз. Козы спокойно паслись на зеленых склонах, и Коран остановил войско. «Надо следовать за козами, но куда? На пастбище?» Вдруг хлынул дождь. Козы бросились бежать. Коран поспешил за ними. И так, следуя за козами, которые спасались от ливня, пришельцы из Аргоса вступили в город Эдес. Жители из-за дождя и тумана, плотно накрывавшего жилище, не видели, что чужеземцы вошли в их город и захватили его. В память о козах, приведших Корана, он дал городу новое название – Эги, что значит «коза». Коран захватил царство, а город Эги стал столицей македонских царей. Этот город стоял там, где плоскогория спускается в цветущую эмофийскую равнину и сверкают шумными водопадами бурные реки, бегущие с гор. Легенды жили с давних времен. Передавались из уст в уста, утверждались, становились достоверностью На знамени македонского войска было изображение козла А македонские цари нередко украшали свой шлем козьими рогами А главное, что хранилось и настойчиво утверждалось в этих легендах Было то, что македонские цари пришли из Аргоса, из Лады Что они эллины, эллины, а не варвары В Варварами в глазах эллинов были все народы мира, кроме них, родившихся в Эладе. «Мы из Аргоса! Мы из рода Геракла! Мы Элины!» Однако Элада стояла перед Македонией, перед этой маленькой, никому неизвестной страной, как величавая несокрушимая крепость. Она была сильна сухопутными войсками, в гаванях ее стояли многочисленные длинные корабли, военный флот. Округлые купеческие бесстрашно уходили в сверкающие просторы Среднего моря. Македонские цари деятельно укрепляли свое государство, свои города. То и дело воевали с соседними племенами, захватывая по клочку их земли. Но с Элладой они старались поддерживать союз и дружбу. Трогать ее было опасно. Эллины захватили все побережье, отрезав Македонии пути к морю, а значит и к торговле. Эллинские колонии подступали к самому краю македонской земли. И все-таки союз и дружба. Пока. Пока Македония слаба. Пока еще нет сил встать перед ладой с оружием в руках. пока Македония разрознена и нет у нее сильного войска. Так прошло двести лет до того дня, когда к власти пришел младший сын царя Аминты, Филипп Македонский, который много бед принес эллинским городам.